Эпилог. Прошло уже три недели, как Реджинард ушел с отрядом в Рейд. В столице открылась биржа магов, где они могли оставить сведения о себе и получить сведения об имеющихся вакансиях. Все-таки конкурс имел не одно положительное последствие. Газеты, которые целых три дня обсуждали нашу помолвку, наконец утихли и перешли к другим новостям. Гэрет стал очень популярен среди коллег и теперь часто брал заказы из дворца. Я успела втянуться в работу агентства и перестала удивляться тому, сколько новых клиентов у нас появилось. Реджинальд каждый вечер присылал вестников, заверяя меня, что любит и скучает. Я тоже скучала и терпеливо ждала. Урсина летала по агентству птичкой, переживая новую влюбленность. Теперь уже в одного из друзей Брэна, с которым он заходил к нам перед отъездом. А Брэн, на удивление, казалось, совсем забыл о девушках, отдавшись полностью службе. Он стал строже, собраннее. В глазах поселилась постоянная грустинка. И я часто ловила на себе его тоскующий взгляд. Но вскоре Брэн ушел в степь с отрядом, и я решила расспросить его о причинах грусти, когда они вернутся. Рэй Маттиус был счастлив и с удовольствием уехал домой, закупив в столице необходимые товары для поместья и подарки для семьи. А меня все чаще стали одолевать мысли о том, что же дальше. Заняться вплотную модернизацией агентства? Открыть еще одно агентство по найму? Или объединить их в одном агентстве «Блеск»? Мы ведь название укоротили еще во время конкурса, посчитав, что одного слова «блеск» вполне достаточно. Или оставить все как есть и ринуться осуществлять мечту, кругосветное путешествие. Я подумаю, посоветуюсь с любимым, но это будут уже совсем другие истории.